Седьмой спутник. Повесть написана в декабре 1926 апреля 1927 -го года. Впервые напечатана в журнале Звезда 1927 год, номер 6. Созданная на материале о революции и гражданской войны, повесть Седьмой спутник находится в одном русле с той частью советской прозы конца 20-х годов, которая в этот период настойчиво обращается к проблемам интеллигенции и революции. Постепенное сближение старого профессора с новой действительностью, это типичная для литературы того времени ситуация, под пером Лавренева приобретает характерную для этого писателя сюжетную остроту и подчеркнутую необычность отдельных подробностей. Герой повести Адамов, не только профессор военно-юридической академии, но и генерал, то есть высший царский чин. Он не просто пытается найти собственное место в революции через участие в полезном труде, но становится прачкой в дом Домзаке, причем не по принуждению, а потому что первый раз в жизни чувствовал себя по-настоящему нужным. Он лично сближается с самыми, казалось бы, далекими от него, и пугающими людей его среды представителями широких масс. Внешняя экстравагантность этих подробностей, однако, убедительно подчеркивает правду ведущей идеи повести. Любой полезный труд, полный отказ от несправедливых привилегий прошлого, высокое чувство ответственности за историю Родины, единственно верный путь, объединяющий судьбу старой интеллигенции судьбой народной. По общему признанию критики, 20-х годов и более поздний, «Седьмой спутник» ознаменовал начало нового периода в творчестве Лавренева. Автор вступительной статьи к собранию сочинений писателя, изданном в 1931 году, писал «Два произведения последних лет не только дают право но и заставляют говорить именно о новом этапе в творчестве Лавренева, характеризующемся такими чертами, которых не было ни в Ветре и 41-м, ни в Итле и Талассе. Произведения эти «Седьмой спутник» и гравюра на дереве. Медведев. Творчество Бориса Лавренева. Собрание сочинений Лавренева. Том 1. Издательство художественной литературы. Москва. Ленинград. 1931 год. Страница 30. Новый период в творчестве писателя ознаменовался не только повышением его внимания к проблемам интеллигенции, культуры, духовных процессов, вызванных революцией, но и обращением к новой манере письма, более сдержанной, реалистически достоверной, психологически углубленной павел медведев в цитированном вышепредисловии отмечал в плане литературном эта новая фаза выражается в обращении его лавренева к социально бытовой и идеологической повести позднейшие исследователи более подробно и точно раскрыли содержание этого внутреннего процесса в творчестве лавренева так эвентов Автор критико-биографического очерка Борис Лавренев писал, «В повести 7 спутник» Лавринев более глубоко и конкретно, чем когда-либо раньше, анализировал процессы, которые вызывает революция в сознании людей. Для этого требовалось более точно, обстоятельное изображение самих людей, более глубокое проникновение в человеческую психику. Для этого необходимо было, наконец, основательное перевооружение образно-поэтической системы писателя, преодоление тех элементов словесной экзотики, того пристрастия к пестрым метафорам, к искусственной ритмизации речи, которые были характерны для ранних его повестей. Борис Лавренев справился с этой задачей. В «Седьмом спутнике» он нарисовал реалистическую картину жизни Петрограда, 1918-1919 годов, на фоне которой изображен в полноте своих переживаний человек, находящий свое место в борьбе. Эвентов Борис Лавренев, издательство «Советский писатель», Ленинград, 1951 год, страница 42. Образ генерала Адамова. Большая удача Лавренева. При всей необычности ситуаций, в которых находится герой, в нем реалистически точно и лирически взволнованно воплощены типичные черты лучшей части старой русской интеллигенции, ее готовность поступиться личным благополучием ради торжества общей справедливости, органическая скромность, глубокое уважение к простым людям, отвращение ко всяческому снобизму и пошлости. Образом Адамова Лавренев начал в своем творчестве спор в защиту тонкой культуры человеческих чувств. Вишневская, Борис Лавренев, издательство «Советский писатель», «Москва», 1962 год, страница 86. Против вульгаризаторского упрощения духовной жизни и проблем культуры, продолженную затем в гравюре на дереве. Не случайно... В автобиографии 1931 года Лавренев задорный и вызывающий писал о себе «Слишком коренной интеллигент». Лавренев. Собрание сочинений. Том 1. Государственное издательство художественной литературы. 1931 год. Страница 45. Повесть печатается по тексту избранных произведений Лавренева в двух томах. Том 1. Гослит издат, 1958 год.